Глава 11. Замешивать тесто оказалось весело. Я переживала, что у женщины станут мной помыкать, отведя роль поваренка подмастерья, но все сложилось иначе. Услышав, что я ни разу не имела дела с мукой, Киара хитро прищурилась и отправила мыть руки. Не успела я вытереть ладони насухо, как на меня надели фартук, повязали на голову косынку и сунули в руки миску с яйцами. На робкие протесты никто и внимания не обратил. Под чётким и чутким руководством рысьих я отмеряла ингредиенты, смешивала, и, наконец-то, у меня получилась такая клейкая залепуха, что я на радостях влезла в неё обеими руками. Киара несколько раз пыталась подсыпать муки, но я всё умоляла подождать чуточку. Ведь сначала надо тщательно перемешать то, что уже было в катке. Вдруг комочки образуются, или компоненты неравномерно соединятся. На зелье варенье нас учили, что смешивание – чуть ли не самый важный этап приготовления снадобья. В конце концов, женщины поняли, что у рысей есть все шансы остаться голодными, и отогнали меня от стола. «Дженни, иди сюда!» Теора налила в лохань воды. «У тебя и на носу, и в волосах мука. Как ты так умудрилась?» «Откуда мне знать? Я же себя со стороны не видела!» «Сейчас зеркало принесу!» Женщина затопала вверх по лестнице, а я чуть до потолка не подпрыгнула от радости. «Зеркало! Настоящее, не искажающее отражение зеркало Я теперь с Ливием смогу связаться!» «Постойте, я с вами!» – воскликнула я, перепрыгивая через две ступеньки. Зеркало, выданное Тиорой, оказалось крошечным в половину ладони. «Ладно» сойдет и такое. Я вытащила из сумки расческу, провела несколько раз по волосам, но как только Теора покинула мастерскую, выждала несколько секунд и прошептала слова поискового заклинания. Настраиваться на Ливия у меня выходило всегда, везде и при любых обстоятельствах. Не зная я точно, кто его родители, заподозрила бы, что мы родственники». Поверхность зеркала слегка затуманилась, я закусила губу от нетерпения. «Где же ты, Ливий? Что с тобой Даркан сотворил? Куда сослал?» Звонкий переливчатый смех был первым вестником того, что у Крылана все в порядке. Но я терпеливо ждала появления изображения, намереваясь убедиться в этом до конца. Ливия я заметила не сразу, что неудивительно, учитывая, в какой компании он находился. Зато мгновенно утихла тревога по поводу Эвенеля. Светловолосый эльф обнаружился развалившимся на траве в обществе трёх нимф. Судя по коротеньким золотистым платьицам элементалек, пропажа нашлась в исконных землях длинноухих в Златолесье. Нет, эти красавцы обалдели просто. Я тут извелась вся от тревоги, а они и весточки не подали. Ну, конечно, вспомнят они о бедной джинни если рядом такие причины для ускоренной потери памяти. Так, а Ливий где? Еле слышный плеск воды, шлёпанье босых ног и явление духа воздуха. Естественно, в первозданной красоте свершилось. Ох, бесстыдник, хоть бы портки надел. «Джинни, а что ты тут делаешь?» – смущенно промямлил крылан и попытался прикрыться крыльями. «Да вот жду, когда вы соизволите вспомнить о оброшенный на произвол судьбы Джинни». «Так тебя же Шелгар увел. Или ты уже освободилась? Разобралась с желаниями? Если да, то я мигом». «Эвенель, а это вообще кто?» – одна из нимф капризно надула губки. Потеряшки растерянно переглянулись. Дженни ты все не так поняла!» Побледневшими губами прошептал эльф. «Ой, он что, с какой-то радости решил, что обязан передо мной отчитываться? Теряйся, Остроухий, и дальше я не стану тебе мешать!» Остроухий потеряться не пожелал, а, оправив рубашку, чтобы я не заметила, что ремня в штанах нет, приложил руку к сердцу и воскликнул. «Джинни!» «Понимаю, насколько неподобающе выглядит данная ситуация со стороны, но, поверь, наше общение с нимфами носило исключительно дипломатический характер». Ливий оказал неоценимую услугу эльфам Златолесья, когда согласился наладить контакты с духами Земли. Явное свидетельство неподобающей ситуации скрылось из виду и, судя по всему, активно одевалось». «Контакт, выходит, налаживали», – ехидно протянула я. «Нет, знаю, издеваться над тем, кто искренен в раскаянии, стыдно, но я целиком полностью находилась на стороне нимф». «Это же надо быть такой бесстыжей мордой, чтобы в присутствии девушек начинать оправдываться. Ещё скажи, что они первые начали и чуть ли не силой заставили. Раз нимфа, значит, сразу виновата?» «Виноват» коротко подтвердил появившийся Ливий. Во всех трех контактах виноват. Эвенель выполнял всего лишь роль проводника. «Что-то больно у твоего проводника, взгляд бегающий. Девушки, вы меня извините, новые своих эльфов совсем распустили». «С эльфами мы сами как-нибудь разберемся», протянула одна из нимф и потрепала Эвенеля по подбородку. Юноша покраснел и и попытался отползти в сторону. «Стеснительный. Люблю таких. Твой?» — решила уточнить зеленоволосая. «Нет-нет-нет, не мой!» — тут же заложила Эвенелия я. «Да, у меня нет совести, особенно когда меня начинают домогаться с применением тяжелой артиллерии вроде баллад, цветов и прочих приятностей, которые, будучи нежеланными, превращаются в большие проблемы». Последнее я привыкла искоренять еще на этапе зарождения. И крылан не мой. У него даже девушки постоянной нет. Мстительно уточнила я. В принципе, нимфам на это наплевать. Они сами не знают, что такое постоянные отношения. Однако Ливий заметно задергался. Ага, значит, что-то на эту тему в разговоре проскальзывало. А нимфы... Очень не любят, когда им лгут. Звук раздавшийся пощечины показал, что я верно распознала эмоции на лице крылана. Так значит, вдовец с тремя детишками, страдалец, ищущий нежности и утешения. Вторая пощечина была не менее звонкой. Левий терпел, не уклонялся и молчал. И не поймешь... То ли у него так щеки со стыда горят, то ли у нимф настолько руки тяжелые. Третья дева медленно подошла к крылану, обошла его кругом и томно вздохнула. «А я на тебя не в обиде. Будешь в наших краях? Заходи!» Нимфа многообещающе улыбнулась и приникла к губам в конец обалдевшего Ливия. Но как только он обхватил руками тонкий стан, со звонким смехом растворилась в воздухе. Да, эффектное вышло прощание. Левий точно не скоро забудет. Две другие нимфы стояли нахмурившись и явно жалели о вспышке гнева. Впрочем, исчезли они очень быстро, напоследок злобно стрельнув глазками в мою сторону. Конечно, я всегда крайняя, уже привыкла. «Джинни, ты как? Шелгар не обижает?» — с натянутой улыбкой произнес Ливий, косясь в сторону Эвенеля. «Я рассчитывала, что эльф даст нам переговорить с глазу на глаз, но вместо этого он с невинным видом опустился на траву. Дескать, вы тут разговариваете, а я длины уши погрею. Истевается, что ли? Где хваленые эльфийские манеры? Где врожденный такт? Поняв, что от эльфа все равно не избавиться, решила сделать вид, что его вообще нет. «Не обижает, но меня не покидает ощущение, что быстро я от него не отделаюсь», — попыталась беззаботно улыбнуться, но Ливий все понял. «Так я и знал», — Крылан хлопнул себя в сердцах по колену. «Тебе прошлого раза мало. Не забывай, я нимфея У нас моменты близости предопределены богиней». «Ты не фея, только когда выгодно объяснить таким образом собственную недальновидность. Пять миров, пять, Джинни, ты могла выбрать практически любого мужика. Но тебя угораздило опять спутаться с шелгаром». Замечание Ливия отозвалось волной протеста. «Да какая ему разница, с кем я путаюсь? Сам хорош, лихо, у эльфов погулял». Мельком взглянула на Эвенеля. Горящий взгляд эльфа не просто настораживал, а откровенно пугал. Вид у юноши был такой, будто он как минимум готов сразиться с самим драконом. Нет, так дело не пойдет. Образ невинной девы, захваченной злым демоном, срочно надо разрушить. Лив, у меня помимо Шелгара любовники в каждом из миров четырех стихий, а вот из хаоса еще никого не было». «Не феи нужно разнообразие!» Я накрутила локон на палец и захлопала глазами. Лицо Ливия вытянулось. Удивленный вздох эльфа помог Крылану верно оценить сказанное. Ливий закатил глаза, укоризненно покачав головой. «Наши шелгаром пути скоро разойдутся. Одно несчастное желание, и распрощаемся. Надо ловить момент, пока рядом». Самой было противно от того, что несла. Но на Эвенеле действовала, поэтому продолжила в том же духе. «Если повезет, в северном Аравите я освобожусь, и тогда ты поможешь с перемещением лампы в Берил. Друиды будут очень рады моему возвращению. Наверняка среди них найдутся желающие скрасить вековое заточение несчастной нимфеи». Сильные руки скользнули по плечам, Одна из них обвила талию, вторая легла на затылок и слегка сжала. Замерев от страха, я услышала злое. «Интересные планы, Джинни. Ты, оказывается, уже всё просчитала. Зеркало чуть не выпало из ослабевших пальцев. Я еле нашла силы прошептать заклинание, разрывающее магический контакт. Сколько из того, что я наплела, успел услышать Даркан?» «Неважно». Как давно он прислушивался к разговору, ведь самое интересное было озвучено под конец. Я повернулась, чтобы объяснить, что всего лишь попытала отделаться от излишне романтичного эльфа, но при виде шелгара слова замерли на губах. В черных глазах плескалось столько презрения и злости, что я невольно сделала шаг назад. «Да какое право он имеет меня осуждать?» в особенности, учитывая обстоятельства нашего знакомства. «Я никогда не скрывала, что являюсь не феей. Мне известно обо всех твоих ипостасях. Но видишь ли, Джинни, я не привык делиться тем, что принадлежит мне». В руках Шелгара блеснула моя лампа. «Твое владение моей персоной скоро завершится». Процедила я сквозь шатые зубы. Осталось всего одно желание. А дальше я позабочусь, чтобы моя лампа очутилась там, где ни ты, ни сам повелитель инферно не сможете до нее добраться. Зарычав, демон схватил меня за шиворот и вздернул воздух. Я успела лишь тихо пискнуть, как нас затянула багряная воронка. Этот хмырь решил провести меня путем демонов, Переход длился всего лишь мгновение, но мне хватило и этого. Желудок скрутило в тугой узел, перед глазами заплясали оранжевые круги. «Добро пожаловать в северный аравит, Джинни!» Голос первого стража границы вибрировал от сдерживаемой ярости. Ответить я ничего не успела. Стоило открыть глаза, как бежевые каменные плиты подо мной задрожали. Тихо охнув, я упала на гранитные ступени магической школы. Даркан не стал со мной церемониться. Едва я, пошатываясь, поднялась с земли, молча притянул к себе и перекинул через плечо. Я застонала и сжала зубы, борясь с приступом тошноты. Горечь обиды раскаленными углями жгла сердце. Да как он мог? Знал же, как я переношу нестабильные пространственные воронки демонов и все равно протащил через такую, вместо того, чтобы открыть обычный портал. «Ты поступил низко», — мысленно простонала я и получила увесистый шлепок чуть ниже спины. Шелгар резво взбежал по лестнице, судя по тому, как меня потряхивало в процессе, не иначе, как через ступеньки перепрыгивал. Затем скрипнула входная дверь. Кажется, она была двустворчатой. Приоткрыв глаза на мгновение... Я поспешно зажмурилась снова. Вид мелькающего перед глазами мозаичного пола оказался слишком серьезным испытанием. Нет, не о таком появлении в стенах Академии я мечтала. Будь моя воля, нагибы в ней не было. Демон пересек холл, игнорируя удивленный шепот, доносящийся со всех сторон. Затем последовал подъем по лестнице. Бесконечно длинной лестнице. Наконец, путь завершился, меня аккуратно опустили на пол и прислонили к стене. Вздохнув, рискнула открыть глаза и обнаружила, что в коридоре мы не одни. Я насчитала шесть юношей и девушек в синих мантиях, расшитых рунами водной стихии. На лицах адептов застыло вежливое недоумение, но глаза поблескивали от сдерживаемого смеха. «Конечно, не каждый день» увидишь позеленевшую огненную элементаль. Наверное, я бы и дальше таращилась на юных магов, если бы Даркан не развернул меня в противоположную сторону и не подтолкнул в спину. Я сделала несколько шагов в темноту, дверь за мной захлопнулась, и я осталась одна. Комната, в которой я очутилась, явно принадлежала Даркану Шелгару. Вряд ли еще кто-то в академии Испытывал слабость к мебели из кораллового черного обсидиана. Оранжево-красные вкрапления на черном фоне выглядели огненными плевками лавы. Буро-коричневые стены и медно-красный ковер под ногами мысленно перенесли меня в инферно. На мгновение показалось, что я снова нахожусь в огненном чертоге, который так и не стал мне домом. Это было место, куда я могла вернуться». Во время объявления приговора повелитель Инферно заявил, что черток давно превратился для меня в бесплатную ночлежку. Утверждение отчима задело гораздо сильнее, чем обвинение в пренебрежении обязанностями и поведении, бросающем тень на репутацию всего рода огненных элементалей. Я опустилась в кожаное кресло. Обивка, на мой вкус, была чересчур жесткой, холодной и не располагала к отдыху. В таком кресле надлежало сидеть, расправив плечи и с каменным выражением лица, решать проблемы мирового масштаба или, на худой конец, академического. На письменном столе обнаружилась книга в темно-синем замшевом переплете. Рядом возвышалась подставка для свитков. Вырезанная из куска огненного опала, она оказалась застывшим сгустком пламени. Такую же причудливую форму придали чернильнице и стакану для письменных принадлежностей. Ручки и карандаши подобрали в тон столешницы. Не удержалась и проверила. Стоило мне положить ручку на стол, как та слилась с кораллово-черным рисунком. Идеально до зубовного скрежета. Сбросив сапоги, забралась в кресло с ногами и положила голову на подлокотник. Несмотря на то, что комната напоминала огненный чертог, В ней было неуютно. В моих личных апартаментах преобладали голубые и алые цвета. Я любила яркие краски и легкие струящиеся ткани. А еще я поняла, что совершенно не знаю Даркана Шалгара. Этот кабинет больше бы подошел расчетливому, хладнокровному педанту, а не демону, который, отбросив все сомнения и наплевав на правила, Мог пойти на поводу у собственных желаний. Со стороны улицы послышался шум. Я вскочила с кресла и подошла к окну. Внизу, во дворе, на каменных плитах шла какая-то игра. Трое юношей и две девушки поочередно запускали в воздух разноцветные шарики. Сначала решила, что ребята балуются иллюзиями, а потом поняла, что это самая настоящее магия стихий. Одна из адепток отошла на два шага в сторону, закрыла глаза, выставила руки и принялась сосредоточенно плести заклинания. Спустя несколько секунд у нее в руках появился огненный шар. «Ух ты! А девочка хороша! Даром, что малявка!» Ее снаряд был трехцветным. Огненно-оранжевая сердцевина перетекала в кроваво-красный, а по кромке шара топорщились багряные протуберанцы. Девчонка подвесила шарик в воздухе и, уперев руки в боке, с довольным видом уставилась на остальных. Один из парней принял вызов. Выступив вперед, он шутливо приложил руку к груди и слегка поклонился. Адептка вспыхнула ярче собственного шара и принялась теребить кончик русой косы. Макс вскинул руки и перед ним закружил небольшой смерч. Воздух против огня... Интересно, получится ли? Уж больно довольной малявка выглядела. Я подалась вперёд и прислонилась лбом к стеклу. Смерч полетел. Смерч полетел к шару и изогнулся рогом. Расширившись, воронка заглотила огненный шар, но этого её создателю показалось мало. Он слегка повил пальцами, и вихрь, вытянувшись столбиком, пару раз подпрыгнул в воздухе не иначе, как пытался утрясти содержимое желудка. Однако маг воздуха рано праздновал победу. То ли шарик оказался несвежим, то ли воронка отнюдь не всеядной, но она стала стремительно распухать. Смерч превратился в извивающийся змеообразный столб воздуха, внутри которого светился и искрил огненный шар. Адепт воздуха уже не лениво перебирал пальцами, а изо всех сил пытался подавить чужую магию. Наконец он сдался и, отбросив воздушный поглотитель, побежал в противоположную сторону. Его друзья бросились в рассыпную. Я подозревала, что взрыву будет сопутствовать звуковой эффект, и прикрыла уши ладонями. Громкий хлопок сопровождался резким звоном бьющегося стекла. — Что? Тоже То же это в Академии магов, на стеклах даже защиты нормальной нет. А спущусь-ка я вниз, оценю размер катастрофы, заодно и с ребятами познакомлюсь. Занятных учеников здесь отбирают. А я-то считала, что в Северном Аравите исключительно маги водной стихии обучаются. Окно не поддавалось, бросилась к входной двери, та тоже не открывалась Тот же результат принес осмотр двери, ведущей в смежную комнату. Даркан меня запер? Ту, которая сбегала даже из огненного чертога? Я представила, как ветром мчусь по извилистому коридору, спускаюсь по лестнице, долетаю до двери и возвращаюсь в лампу. Даже если мне удастся вырваться из этого помещения, личная темница далеко не отпустит. Даркан это прекрасно понимал. Именно поэтому он и оставил меня в одиночестве. Ведь моя лампа находилась при нем. Несмотря на охватившее меня чувство обиды, внутри закипела ярость. Я злилась на себя, на собственную недальновидность и длинный язык. А еще я была чертовски зла на демона, появившегося так не вовремя в мастерской перевертышей. Вот что я такого сказала? Заявила, что у меня целый гарем любовников? Так я нимфея, и Шелгар прекрасно об этом узнает». Допустим, сейчас у меня никого нет, но если бы я захотела, то в любой момент смогла бы возобновить прежние связи или обзавестись новыми. Настроение и так было ни к черту. Еще и мрачный интерьер кабинета прямо-таки кричал. Берегитесь, вы попали в логово злого демона. Для пущего колорита не хватало только клацающих зубами церберов и плюющихся ядом гризов. Аф. Впрочем, как любил поговаривать знакомый магистр преображения, сами по себе иллюзии – шелуха, главная идея, способная произвести правильное впечатление. Созданные мной церберы исправно рычали и капали слюной на ковер. Под потолком кружили гризы и привались в них зеленой жижей. В случае точного попадания собачки гневно рявкали и клацали зубами и все-таки чего-то не хватало. Повернувшись к столу, уставилась на кресло. Когда в нем появился фантом Даркана, я сама вздрогнула от неожиданности. Во время создания иллюзии следует соблюдать максимальную концентрацию, точно представлять, что ты хочешь получить в результате. Иначе подсознание сможет сыграть злую шутку. Созданный мной Даркан оказался без одежды. Нет, под столешницу я не заглядывала и в детали не вдавалась. Мне хватило и вида обнажённой груди, чтобы даже уши начали гореть. Тут-то до меня дошло, что имел в виду магистр психологии магии, когда утверждал, что зрительные образы — всего лишь отражение наших тайных желаний. Так и заявлял. «Создайте иллюзию, не задумываясь, и я поставлю вам диагноз». Моя болезнь носила вполне конкретное название – Даркан Шелкар. Попробовала развеять фантом и поняла, что влипло. Моё творение упорно не желало развоплощаться. Ерунда какая-то. Я просто не могла сосредоточиться. Да и как тут сосредоточишься, когда созданные магией глаза смотрели так, что у меня замирало сердце? Забравшись на стол, прикоснулась к иллюзорному лицу – И едва смогла сдержать стон разочарования. На ощупь фантом был не так хорош. А обычный сгусток энергии. И нечему тут удивляться. Иллюзии, неотличимые от реальных объектов, у меня никогда не выходили. Вздохнув, прикрыла глаза фантома рукой. Определенно, все дело во взгляде. Именно он выбивал из колеи. Заставлял вспоминать то, о чем думать совсем не хотелось. Колдовать больше не рискнула. Вместо этого вытащила из волос ленту и завязала фантому глаза. Склонившись к его лицу, начала ковырять энергетическую паутину, пытаясь понять, какая нить является связующей. Взгляд то и дело останавливался на лукаво изогнутых губах, и мне постоянно приходилось напоминать себе, что всё это всего лишь иллюзия, порождённая одним из воспоминаний. Главная засада заключалась в том, что я точно знала, каким именно. Одно желание. Надо исполнить всего одно желание Даркана, и я буду свободна. Рука против воли потянулась вперед, пальцы слегка прикоснулись к обнаженной груди. Безда! Почему я так и не научилась создавать нормальные иллюзии? Громкое покашливание прозвучало подобно раскату грома обернувшись в полоборота, спрятала руки за спиной. «Джинни!» Увидев, кто именно располагался в кресле, Даркан замер. «Я всё могу объяснить!» – срывающимся голосом произнесла я. В горле пересохло, сердце гулко стучало в груди. «И зачем только я залезла на этот стол?» «Да уж, постарайся!» Даркан широко ухмыльнулся, первое удивление прошло, И теперь Димон вовсю наслаждался бесплатным цирком. «Мне показалось, что этой комнате не хватает присущих хаосу деталей», — тихо промямлила я. «И ты решила создать Цербера?» «Двух. А потом добавила гризов. Они страшнее». Даркан запрокинул голову, изучая мое творение. «С размахом крыльев ошиблась», — наконец вынес вердикт он. «Я их ни разу вблизи не видела», – прошептала я. «Зато третий элемент композиции ты изучила подробно и во всех деталях. Прикусив нижнюю губу, отчаянно покраснела. Возразить было нечего». «Знаешь, дорогая, меня настораживает такая логическая цепочка. Если гризы у тебя страшнее церберов, а меня ты приберегла на закуску, или тебя так пугает вид обнаженной мужской груди...» Опустив голову, выдавила из себя. «Не мог бы ты убрать иллюзии? Пожалуйста!» «Джинни, ты меня поражаешь! Неужели ни в одной из академий тебя не научили работать с полярными энергетическими потоками?» Сжав руки в кулаки, подняла взгляд. Даркана на своем месте не оказалась. Я замерла, не в силах пошевелиться, спину свело так, словно гаргония сгласила. «Джинни!» Теперь голос демона раздавался позади. Спрыгнув со стола, рискнула повернуться и едва сдержала вздох облегчения. Фантома в кресле больше не было. Зато в нем теперь располагался Даркан и с улыбкой пропускал между пальцев мою ленту. «Знаешь, а ведь я вернулся, чтобы проводить тебя в столовую». «Согласна, безумно проголодалась. Я уже находилась практически у двери» когда меня остановило многообещающее. «Я тоже. Если хочешь, могу снять рубашку». «Не, не надо», – пропищала я и вернулась в лампу. Очутившись на знакомом пляже, с облегчением опустилась на песок. Все-таки есть у моей темницы и свои плюсы. Не успела я успокоить сбившееся дыхание, как с небес донеслось насмешливое. «Джинни!» «Не стоит довольствоваться копией, когда у тебя в любое время суток есть доступ к оригиналу». Я зажала уши ладонями и зажмурилась. Так и хотелось заорать. «Тише, мы тут не одни». Но то ли Сайгар не слышал высказывания Даркана, то ли проявил такт и сделал вид, что не услышал. Комментариев от соседа я не дождалась. И была ему за это весьма признательна. Отсиживаться в лампе было глупо. Я не совершила ничего, из-за чего следовало изображать из себя затворницу. И все-таки не могла заставить себя высунуть нос наружу. Вместо этого уже третий час крутилась перед зеркалом, пытаясь подобрать подходящий наряд. За время моего отсутствия Сайгар подготовил сюрприз. Под пальмами раскинулся просторный голубой шатер. Откинув полог, едва не запищала от восторга. Помимо кровати, внутри обнаружился столик на изогнутых ножках, стул и зеркало в полный рост. Большую часть шатра занимал книжный шкаф. Неожиданно для самой себя около него я зависла намного дольше, чем у зеркала. Изучив корешки книг, не удержалась от ехидного замечания. — Сосед, ты там часом библиотеку не ограбил? — Если я ограбил, что с того? Пойдешь как соучастница. — Плюс-минус... Пара лет роли не сыграют. Очень смешно. Слушай, а может ты меня едой снабжать станешь? Тебе же не сложно? Да. Мне-то не сложно, вздохнул Джин. Но если ты перестанешь интересоваться едой вне лампы, это будет выглядеть подозрительно, уверен, Шелгар в курсе твоих кулинарных способностей. Это да, пробовал. Что ж, придется есть за пределами лампы. «Помнится, Даркан что-то о местной столовой упоминал. Надо бы ее разыскать. Как же я истосковалась по нормальному общению с теми, кто не смотрит на тебя как на средство достижения цели. Если бы мое появление было менее эффективным, могла бы попытаться сойти за новенькую адептку. Теперь же благодаря Даркану этот вариант полностью исключался». Вряд ли новички попадают в учебное заведение, болтаясь вниз головой на чьем-то плече. Вздохнув, в очередной раз сменила оттенок туники и шаровар. теперь Тепельненная ткань по цвету не отличалась от формы адептов. Единственной уступкой оставался глубокий кленообразный вырез, расшитый янтарем и речным жемчугом. Выделяться мне не хотелось. Волосы собрала в тугой пучок и спрятала под золотистую сеточку. Знать бы еще... В чем местные наставники ходят? Если кто-то поинтересуется моим положением, представлюсь гостьей Даркана. Надо непременно как-нибудь выяснить статус первого стража огненной границы в академии. А теперь смелей. Глаза зажмурить, плечи расправить и вперед. Я снова очутилась в кабинете. Быстро осмотревшись и убедившись, что кроме меня в помещении никого нет, немного успокоилась. Лампа поблескивала на письменном столе. Рядом с ней лежал перевязанный синей ленточкой свиток. Записка от Даркана? Разрешение на передвижение по академии? Почти угадала. Внутри оказался план схема учебного заведения. Столовая находилась на первом этаже. Ее местоположение было отмечено черным крестиком. Рядом виделась приписка «Смелее, Джинни». Фыркнув, прихватила свиток и направилась к На поиски.